Максим Зарецкий. «Эпоха звезд». Наследник. Глава первая. Айден с некоторым трудом открыл глаза, щурясь от яркого солнечного света, слыша где-то внизу громкие возгласы проходящих мимо людей. «Могли бы и потише. Здесь так-то люди спят», — подумал он с легким раздражением. Он, как обычно, немного разомлял на солнце, когда забрался на теплую крышу торгового павильона и решил немного прикорнуть, убаюканный легким ветерком и шумом деревьев. Как ни жаль, но пора уже было просыпаться. Айден со вздохом постарался отогнать от себя остатки сна и взглянул на такое красивое небо над собой. Именно так, с большой буквы. Словно бы, услышав эти его мысли, В невообразимой вышине среди медленно плывущих перистых облаков сыркнула вспышка. Айден затаил дыхание, наблюдая, как стремительным алым росчерком по небесной лазури пролетела падающая звезда, оставляя после себя медленно исцлевающий след. Звезда быстро унеслась дальше за горизонт, чтобы упасть где-то там вдалеке. Наверняка куда-то за стены великого города Оплота, в долину падающих звезд, где обычно подобные обломки и падали как странно это уже третий осколок за пару часов раздался голос по левую руку от тайдена еще и такой опасный лениво повернув голову парень проследил за тем как на крышу поднимается худой мальчишка лет двенадцати коротышка фил один из лучших его друзей и напарник во многих вылазках самый младший стая без призорников Его веснушчатое лицо блестело от пота после подъема на крышу. Как это бывало всегда, Фил одним только своим появлением тут же разрушил всю атмосферу, вернув Айдена в суровую реальность, где приходилось чувствовать постоянный голод и бороться за каждый кусок хлеба. Парень почувствовал, как его желудок тут же сжался от голода при мысли о еде. «Судя по твоему лицу, ты не очень-то рад меня видеть?» Не удержавшись от усмешки, спросил коротышка. — А я, между прочим, нашел нам работу. всей сей стае. Сможем на две недели закупиться лучшей едой. О, Айден знал этот взгляд. Фил узнал что-то очень интересное, спешил поделиться этим с окружающими. — А старший корма хотя бы об этом знает? — спросил Айден, и, не удержавшись, усмехнулся, уже предвидя ответ. ну «Это...» — мальчишка замялся, теребя край своей потрепанной рубашки. «Я собирался сказать, но ты же знаешь старшего. Он только сегодня утром отправился куда-то и по своим странным делам». Парень хмыкнул в ответ. «Да, он знал старика даже слишком хорошо. Наверняка ушел в один из своих обычных походов куда-то в сторону опоры, ближайшего большого города, который располагался в трех днях пути отсюда». Айден вздохнул. Похоже, от Фила отвязаться уже не получится, а значит, его небольшой отдых закончен. «Ну хорошо, ты с другими уже поговорил? Что они думают насчет твоей идеи с работой?» — спросил Айден, поднимаясь на ноги и подтягиваясь. Остальные — это другие члены стаи. Помимо Айдена и Фила, в нее входило еще пять таких же беспризорников, как и они сами. три мальчишки и две девчонки. Одна из самых удачливых и опытных стай на свалке. По крайней мере, айден так искренне считал. И старший кормок об этом же говаривал. А еще их часто нанимали в качестве проводников. Скорее всего, Фил как раз и нашел очередную группу таких практиков, которым захотелось посмотреть на свалку и некоторые из ее необычных мест. Да, все в восторге! Девчонки уже думают сделать сюрприз старшему Кормаку, и заказать у тетушки Швеи для него новое одеяние и халат-практика. А еще мечи. Можем даже купить себе оружие. Вместо этих дурацких деревянных бакенов. Они только для тренировок со старшими и годятся», — затараторил Фил. «Настолько прибыльный контракт!» Айден даже замер, мысленно примериваясь к тому, сколько сейчас может стоить такой заказ. Он почувствовал, как по спине пробежали мурашки от предвкушения. Выходило много. «Интересно». «Ага. Шишки из какой-то секты боевых искусств просятся проводить их группу к дальним дольменам и обломкам красных звезд. Чего это за секта такая, я не знаю, но платит отлично!» — воскликнул Фил, подпрыгивая на месте. «Хм... Там до сих пор немного опасно, конечно. Но ничего такого, за что нужно платить столь жуткие деньжищи?» — задумчиво сказал самому себе Айден. «Так за что нам обещают столько?» «Э-э, — в ответ покачал головой Фил, — «не все так просто. Нам нужно будет сопровождать очень большой отряд, почти в тридцать практиков. Они планируют осмотреть чуть ли не всю свалку. Придется постараться, чтобы отработать такой заказ». «Ага. Но согласись, оно того стоит. Ты себе даже сможешь взять после этого заказа свиток какой-нибудь техники». Айден почувствовал, как его сердце забилось быстрее от волнения. Всю свалку? Это же на неделе работы. И зачем какой-то секте обыскивать целый регион мусора? У них денег столько, что они его могут и вовсе скупить подчистую. Он попытался разобраться, для чего таким людям тратить столько сил и времени здесь, но ничего вразумительного в голову не приходило, о чём и сказал другу. «Ну, может, они что-то ищут на свалке? Нашли какой-нибудь древний свиток с местом зарытого сокровища, а?» Пожал плечами Фил. «Нам-то какая разница? Главное, чтобы деньги платили!» Айден покачал головой, но спорить со своим другом не стал. В этом был весь коротышка. Загорелся, и ему плевать на всё вокруг. Надо будет обязательно узнать об этих шишках из секты. Старший кормок постоянно твердил, чтобы они были внимательными и никому не верили на слово. Эти уроки он запомнил накрепко и не собирался вот так с ходу доверять странным заказчикам пускай остальные ребята всегда зевали на уроках старшего, но не Айден. Ха! Да ему так нравилось учиться, что он перечитал все собранные старшим Кормаком книги, а позже даже выторговал себе пропуск в местную библиотеку. Жаль, что действительно полезных и интересных книг там было не так уж много. В основном скучное право и дикты чиновников за последние полсотни лет. Выдохнув, он осмотрелся вокруг, стоя на крыше павильона. прохладный ласковый ветерок взъерошил его волосы, принося запах пыли и дальних полей. «Ладно, веди, покажешь этих своих сектантов!» Айден повернулся к другу. «Конечно! Они остановились в южных воротах!» Тут же с готовностью закивал коротышка. «Тогда вперед!» Чтобы спуститься с крыши павильона, товарищам хватило нескольких мгновений. Они ловко перемещались по выступам и карнизам, Их движения были доведены до автоматизма. Тренировки старшего кормака многое дали стае, особенно старшим ребятам, в том числе и Айдону с Филом. Отчасти именно благодаря им они теперь считались одними из лучших проводников в городе. Даже банды нищих и одиночки пилигрима не всегда могли с ними соперничать, особенно на тех участках свалки, где было больше всего обломков упавших звезд, быстро пролезть через которые взрослому было тем еще испытанием. Но, кроме Мастеров боевых искусств, конечно. Южными воротами назывался один из постоялых дворов, который находился, как можно было легко понять из названия, на юге города. И идти до них было всего ничего. Так что Айден с Филом добрались до него за каких-то пару минут. По пути Айден жадно вдыхал запахи города. Смесь пыли, специй и дыма. Его босые ноги чувствовали каждую неровность мощенных улиц, а уши ловили обрывки разговоров прохожих и крики торговцев поселок, ну или городок со странным названием «Ручьи», в котором они жили, существовал сейчас исключительно за счет находящейся совсем рядом свалки и ее даров. Ну и, конечно, проходящего мимо торгового тракта. Тут имелась своя начальная школа боевых искусств, куда таким беспризорником, как Айден или Фил, дорога заказана. А еще на окраине располагалось представительство ближайшего отсюда города, Аплота, который постоянно искал себе мастеров боевых искусств для армии префекта. Там же находилась и гильдия искателей, занимающаяся поиском сокровищ. Когда-то отец Айдена поверил этим пройдохам, заключив контракт, и просто не вернулся, пропав где-то в долине падающих звезд, в самом опасном месте континента, рядом с оплотом. В душе опять появилась пустота, которая обязательно обернется кошмарами этой ночью. Он хорошо помнил его последнее обещание скоро вернуться. Отец всегда держал слово. всегда до того дня. хвосово проклятие! Как же айдан все это ненавидел!» «Нужно отвлечься!» Он осмотрелся, возвращаясь мыслями к поселку. Здесь было просто огромное количество торговцев и перекупщиков, которые покупали по дешевке все, что приносила свалка. Вот, пожалуй, и все, что тут имелось из примечательного. «Дыра», если называть вещи своими именами. Заказчики оказались внешне самыми обычными представителями сект боевых искусств. Таких Айден видел каждый день на улицах города и не по разу. Единственным значимым отличием, бросающимся в глаза, было их количество. Секта выкупила целый этаж южных ворот, чтобы разместить своих людей. А это больше 30 человек, как мысленно подсчитал Айден, хорошо усвоивший арифметику от старшего Кормака. Показал Фил и руководителей этой группы. Прежде всего, троих мужчин среднего возраста с суровыми обветренными лицами, похожих как братья. У каждого на поясе висел прямой меч в ножнах. И стояли они рядом со сгорбленным стариком, в почтительности склонив головы и что-то слушая. «Вот они. Та троица вроде как командует всеми сектантами. Но этот главный все равно старик. Они его слушают. Правда, я за все время, пока со мной общался, один из них — «Слышал ты -то его только один раз!» «Но внушает, я тебе скажу», — прошептал Фил. Его голос дрожал от волнения. Айден хмыкнул, замечая недовольный взгляд одного из трёх предводителей. Естественно, они заметили появление на этаже посторонних, но раз не стали выпинывать, значит, ничего секретного тут не услышать, как и важного. Но прозрачный намёк парень понял. Почтительно склонившись в небольшом церемониальном поклоне, он сразу же потянул за собой немного тормозящего Фила. «Нужно узнать, что это за секта», — сказал ему, когда вышли из Южных Ворот. «Вроде ничего такого не вижу. Обычные практики. Но стоит все равно перестраховаться». Айден говорил тихо, но в его голосе звучала тревога. «Вот вечно ты перестраховываешься, Айден», — с усмешкой заметил Фил. «Зато и уважаем. Ты как отражение старшего Кормака, только... эээ... ниже». «Ладно, ладно, не смотри так на меня. Я уже поспрашивал у нужных людей. Они пообещали узнать. Наверняка уже, кстати, в курсе». «Так надо было уж сразу туда вести начал было парень, но махнул рукой, понимая, что Фил есть Фил. «Пойдем, узнаем, кто к нам пожаловал в город». И он ведь действительно договорился с одной знающей группой нищих, с которыми стая никогда не конфликтовала и не пересекалась залог самых крепких дружественных отношений. Договор стандартный, услуга за услугу. Ничего иного с беспризорников все равно взять было нельзя. Форма на них принадлежит секте Луны и Солнца. И ведут они себя так же. Двух друзей встретил высокий мужчина в обносках и с простым боевым посохом. Голос нищего был хриплым, словно наждачная бумага. Недельная щетина на сухом лице и серая кожа делали его стариком, но Айден точно знал, что лидер этой банды нищих был моложе старшего Кормака лет на двадцать. Фил другие неплохо его знали. Раньше, до появления в стае Айдена, они вроде как частенько помогали этим нищим, зарабатывая себе хоть что-то на еду. «Судя по всему, большая часть там из внешних учеников. Это нормально для такой экспедиции. А вот та троица...» Похоже, уже на внутренних учеников и возглавляет их полновесный старейшина. Такие шишки очень редко выбираются за стены своих крепостей. А тут он возглавил экспедицию. Уверен, они что-то ищут на нашей свалке, что-то очень непростое. Даже завидно, — продолжил нищий. Его глаза блестели от любопытства. Айден внимательно пригляделся ко взгляду нищего. Вроде простой, опасность не чувствуется, но мало ли. Старший учил быть внимательным к посторонним. Жаль только, не всегда это получалось. «Они набирают не только стаи, но и нищих. Главное, хорошо знать свалку», — сказал он, игнорируя возмущённый взгляд Фила. «Попробуйте предложить свои услуги. Уверен, они не откажутся от опытных проводников». «Так и поступлю, парень, так и поступлю». С некоторой паузы ответил мужчина, кивнув ему. В его голосе слышалась смесь благодарности и подозрения. Уже выйдя из хижины нищего, Айден услышал тихий, раздраженный шепот друга. «Какого хвоса Зачем ты его отправил к нанимателю?» — прошипел тот. «Как будто он без нашего разрешения не подойдет к ним. Не будь таким простым, Фил!» Парень остановил шипение друга. «Эти сектанты явно планируют большую экспедицию. Я уверен, помимо нас, связались еще с несколькими бандами и проводниками. А вот сделать попрошайок нашими должниками, пускай и небольшими, будет неплохо. Ну и к тому же, кто сказал, что их наймут?» Тишина повисла над друзьями на несколько секунд, пока они уходили прочь от улицы нищих на самой окраине поселка. Только звук их шагов по пыльной дороге нарушал эту тишину. «Порой мне кажется, что вы со старшим Кормаком родственники, Наконец отозвался Фил. «Это ж надо чего навыдумывать. Я даже не сразу понял, о чём ты, хвост его задери, говоришь. Так ты за то, чтобы попробовать, а?» «Ты же уже говорил, что остальные в курсе, и всё решено без меня», — спросил Айден, чувствуя, как внутри него растёт смесь раздражения и смирения. «В любом случае, верить одним только нищим неправильно. Я позже ещё пошатаюсь по городу, поспрашиваю народ на всякий случай». «Но если тебе принципиально сейчас нужно моё согласие, то оно у тебя есть». Парень на это радостно ему улыбнулся. И так понятно, что такую возможность никто в здравом уме не упускает. «Когда нам с ними выдвигаться-то хоть?» Хорошо понимая это, со вздохом спросил Айден. «Завтра вечером». «Вот же. Ну ладно, хоть так. Хватит времени на подготовку». Он, с сожалению, покачал головой. Как же ему сейчас хотелось посоветоваться со старшим, но придется самим все решать. Они прошли квартал нищих насквозь со всеми этими лачугами, что держались на честном слове, и вышли к самой окраине района, где и находилось здание, что стая привыкла называть своим домом. В далеком прошлом это место когда-то было резиденцией небольшой школы боевых искусств. Громовой кулак. Пафосное название не помогло этой школе. Со смертью мастера первые ученики присоединились к прочим школам и сектам района, а младшие просто разбрелись кто куда. Айден знал из слов старшего, что это судьба большинства подобных мелких школ и сект. «Тысячи их, и каждый день кто-то из них уходит в забвение», — так говорил старик. Тем лучше для стаи. заброшенное полуразрушенные от времени здания, о котором ходили нехорошие слухи и где отказывались селиться прочие обитатели города, вполне подошло их стае. Старший Кормак, правда, утверждал, что здесь действительно когда-то обитал беспокойный дух, но сейчас тут жили только они. Дома их встретили улыбающиеся девочки. Вот уж кто сильнее всего радовался полученному заказу Фила, так это ина и Хати. Их глаза сияли, а щеки раскраснелись от волнения. Айден предполагал, они уже мысленно потратили все заработанные деньги, ну или точно примерились. Ну, да, это обычное дело». Парни же... Их реакция была куда сдержаннее. Тирик выглядел немного отстранённым, словно бы мыслями был где-то далеко. А Заза и Варон так и вовсе оказались сосредоточенными и собранными. Лица парней были серьёзны, а в глазах читалась решимость. Они во что бы то ни стало хотели выполнить задание. «Ой, давайте уже проходите! Мы приготовили ужин!» Радостно воскликнули девочки и чуть ли не силком потащили к простому умывальнику. Началась домашняя суета, которая сама по себе сложилась у них с момента, как в жизни небольшой грубкий сирот появился старший кормок. Айден не удержался и улыбнулся, наблюдая за тем, как стараются девочки. Да, их обычная еда не могла похвастаться духовной силой, что укрепляло тело любого практика боевых искусств. Но какая разница? Парень считал, что ингредиенты не главное. Неважно, из чего готовили девочки, они старались и вкладывали себя в это. В этом была главная ценность. Немного наивно, но зато как есть. Позже, после ужина, вся стая собралась на военный совет. Следовало еще раз все обсудить и решить, идем ли мы завтра в поход или нет. Фил, правда, с ходу заявил, что слово свое нарушать не будет и пойдет в любом случае. Айден с Зазой и Вареном высказали ему за это пару ласковых, но в целом на решение оно не повлияло. Их друг сделал все правильно. Такой шанс выпадает раз в жизни, и не использовать его просто нельзя. Да, дело странное, но секта Луны и Солнца всегда держит свое слово, и проступков за ними замечено не было. По крайней мере, так об этом слышали беспризорники. Айден с друзьями решили рискнуть.